Следующий день выпал на первый понедельник месяца, поэтому на утреннее собрание заявился менеджер. 10 банных полотенец. 10 полотенец для рук. Пять ковриков для ванной. Набор из 10 чашек с блюдцами. Пять винных бокалов. Пять бокалов для шампанского. Три чайника. Зачитал он, держа в руках заметки с таким строгим выражением на лице, какого я еще никогда у него не видела. Конечно, нельзя точно сказать, унесли ли все это клиенты или вещи испаряются где-то на территории отеля. Оборвав свою реплику, менеджер пристально посмотрел на каждого из присутствующих сотрудников. «Посмотрите, как много всего пропало за один только прошлый месяц». Что-то я не думаю, что столько всего может случайно где-нибудь затеряться. Остается один вариант. Кто-то сделал это намеренно. С сегодняшнего дня не только старшие сотрудники, но и весь ответственный за уборку персонал обязан носить с собой список предметов в номерах и обязательно заполнять его. Всем ясно? Как только менеджер ушел, сотрудники тут же начали жаловаться на новые правила. «Ну и что это был за тон? Он что, подозревает нас в воровстве?» «Совсем обнаглел. Тоже мне двойная проверка. Раз так надо, пришел бы, да сам проверил, умник. Вот-вот. Да и вообще, какой смысл красть сразу десяток кружек или бокалов? Что с ними делать-то? Дома использовать?» «Да вот именно куда столько? Это все из-за шефа. Ничего не делает. Вот менеджер и наглеет. Так шеф же старший, разве нет? Мог бы и приструнить хоть раз. Ой, да куда ему? У него же ветер в голове гуляет». «Кстати, ты заметила? Их сегодня обоих нет. Вчера тоже не было. Вот же, творят, что хотят. А ты знаешь, сколько она в час получает? Сколько? Тысячу йен. Целую тысячу? Сколько? Погоди, так это же даже больше, чем у старших сотрудников». «Это правда?» — подалась вперед до сих пор молча слушавшая разговор Цукада. «Она правда получает аж целую тысячу?» Не знаю, правда это или нет, но слух о том, что женщина в фиолетовой юбке получает тысячу йен за час, распространился молниеносно. В результате она, сама того не зная, нажила себе еще больше врагов. С тех пор, как сотрудники стали шептаться об отношениях женщины в фиолетовой юбке с нашим шефом, никто больше не называл ее даже по фамилии. С подачи старших сотрудников все в отеле начали ее попросту игнорировать — К счастью, в нашей работе такой бойкот никаких особых неудобств не причиняет. Женщина в фиолетовой юбке давно закончила обучение, а значит, могла в одиночку делать всю пороченную ей работу, ни с кем не разговаривая. Вообще ни с кем бы то ни было для нее не было никакой необходимости. А потому женщина всегда вышагивала с совершенно спокойным видом. Это спокойствие сохранялось даже когда она пересекалась с коллегами в коридоре. Оно никак не менялось даже при встрече со старшими товарищами. Однажды я чуть не столкнулась с женщиной, буквально вылетевшей из кабины лифта. На самом деле в меня врезался мешок с мусором, который она держала в руках. Потеряв равновесие, я плюхнулась задом на пол. А женщина в фиолетовой юбке просто молча ушла, даже не взглянув на меня. Я сделала вид, что просто подбираю какой-то мусор на полу, а потом зашла в лифт. Кабину наполнял сладкий запах. Это был аромат духов женщины в фиолетовой юбке. Цукада охарактеризовала бы его как запах гнилых бананов. Она наверняка скажет что-нибудь вроде «Я сразу пойму, была ли тут эта краля, Павони». Интересно, это влияние шефа? И я не только о духах. В последнее время я заметила, что иногда она приходит на работу с накрашенными ногтями. Само собой, это запрещено. Когда Хамамото не выдержала и сделала ей замечание, женщина просто молча ушла. Я уже перестала понимать, кто кого на самом деле игнорирует. К слову, шеф ночевал у женщины в фиолетовой юбке не только в тот день, когда я за ними следила. Потом он еще несколько раз заглядывал к ней. Он может просто остаться ночевать после свидания, а может приехать после работы на машине. Если верить моим записям, в позапрошлый понедельник он ночевал у нее. Во вторник не ночевал, и в среду тоже. В четверг ночевал. В пятницу, субботу и воскресенье не ночевал. В этот понедельник ночевал. Во вторник и среду не ночевал, в четверг, казалось, останется на ночь, но шеф уехал домой, побыв у нее всего два часа. По понедельникам и четвергам начальник всегда ездит к женщине в фиолетовой юбке, неважно, с ночевкой или нет. Может, у них на этот счет есть какая-то договоренность? На следующий день, после того, как шеф оставался у нее ночевать, запах духов женщины становился заметно сильнее. Стоило ей зайти в столовую, как все, кто там был, разом делали недовольные лица, зажимали носы и, будто сговорившись, уходили. А женщина спокойно садилась за освободившийся шестиместный стол и пила бесплатный зеленый чай в гордом одиночестве. Но то на работе. А что же в личной жизни? Некоторые изменения произошли и там. Начав встречаться с шефом, женщина перестала заглядывать в парк. «Что-то маю не видно», — с сожалением говорили игравшие в парке дети. Через две недели, впрочем, они перестали даже упоминать это имя. Их любимым развлечением стал моноцикл. Не то чтобы он был у каждого из ребят, на самом деле моноциклов было всего два. Дети катались на них по очереди или, разделившись на команды, устраивали нечто вроде эстафеты. В общем, развлекались, как только могли. Порой они так увлекались своей импровизированной эстафетой, что выбегали за пределы парка. Машины сигналили, прохожие ругались, а ребята, ни на что не обращая внимания, продолжали весело гонять на своих моноциклах. Доехав до начальной школы, они возвращались обратно в парк, но так ни разу и не узнали, стоявшей у таксофона возле универсама женщине, распространяющей сильный запах духов, ту самую Майю. «Сейчас ногти Майю...» заострены и выкрашены в красный. И этими своими острыми ногтями она и нажимает на кнопки телефона-автомата. Набирает номер и тут же сбрасывает, и так раз за разом. Набирает, сбрасывает, снова набирает, немного ждет и снова сбрасывает. Сбросив, она щелкает языком. В выходные она может стоять так весь день напролет – Время для нее значения не имеет, хоть раннее утро, хоть поздняя ночь, ей все равно. Раз за разом она без набирает номер и тут же сбрасывает. Из-за этого уже даже я выучила домашний номер шефа.